Глава девятая План – это хорошо. Но на деле следовать ему оказалось непросто. Во-первых, потому что катастрофически не хватало времени. Снизить нагрузку не могла. Вот и получалось, что заниматься этим вопросом приходилось вечерами, плавно перетекающими в ночные посиделки. Во-вторых, друзья слишком близко восприняли проблему. Мы вычеркнули Лайера из своей жизни – но долгое время был частью стаи. Для Дейры стал настоящим испытанием увидеть, во что превратился пышущий здоровьем Берг. Одно дело – знать, что убийца получил по заслугам, и совершенно другое – день за днем наблюдать за страданиями живого существа. Нор Эрхаш предоставил материалы исследований, стоило заикнуться, что все же хочу разобраться с проклятием. На маг были подробно описаны манипуляции, которым подвергся Меллок. Нужны железные нервы, чтобы без содрогания смотреть на опыты, которые выглядят как изощренные пытки. Выводы именитых некромантов сводились к тому, что оборотень, несомненно, сохранил жизненные функции. Анализы тканей и жидкости тому свидетели. Большему разрушению подвергся рассудок. До момента моего появления Меллок считался полностью обезумевшим. Немудрено. Каждое проклятие выше седьмого уровня приводило к летальному исходу. И те симптомы, которыми они сопровождались, призваны доставить жертве максимальные страдания. Что говорить про десяток таких заклинаний? Но дальше начинались необъяснимые странности. Некоторые проклятия вступили в резонанс друг с другом, Действие одного нейтрализовало другое и наоборот. Свою лепту внесли и защитные обереги, которыми Лайер был увешан с головы до ног. Они сгорели в попытке нейтрализовать негативное воздействие, тем самым меняя изначальную структуру. неспроставить Берг продержался столько времени. По остаточным следам сложно понять, что за амулеты он использовал. И самого теперь не спросишь. «А разве вы не способны выпить часть заклинаний?» — поинтересовалась у Нор Эрхаша. «Аракниды всеядные. Магическая энергия — основа их рациона». «Я думал об этом», — ответил декан. «Мне под силу поглотить весь клубок проклятий, но вместе с ним выпью и жизнь. Существует огромная вероятность того, что своими действиями нарушу некий сформировавшийся баланс, в котором пребывает объект». И тогда он не протянет и пары минут. «Вернор Эрхаш, я бы хотела вернуться на место преступления», обратилась к преподавателю с просьбой. Терзала меня одна мысль. Я не хотела проклясть Меллока или Алишу. Убить – да, но для этого не нужно столько сложностей. Скорее, берсерк разорвал бы жертву когтями, нежели наблюдал за ее медленной смертью». Вспышка агрессии зверя в обоих случаях сопровождалась выплеском сырой силы. Неужели это моё подсознание трансформировало энергию в сложные формулы тёмных проклятий? Вряд ли. В такие моменты я плохо соображала. Точнее, вообще не помнила, что творила. Судя по списку симптомов, которыми страдал оборотень, я и половину заклинаний не знала. Как тогда могла их использовать? «Ты уверена?» В голосе Аракнида промелькнули нотки заботы. «Нет. Но чувствую, мне необходимо туда попасть». Делиться выводами не спешила. В первую очередь, потому что сама не была ни в чем уверена. Для начала нужно раздобыть доказательства. «В пятницу у нас как раз практика. Проведем ее в полевых условиях». Нор-Эрхаш заговорчески подмигнул. Проницательности ему не занимать. Как хищник чуял свою добычу, так и он догадывался, что я нащупала ниточку, которая приведет к разгадке. Мне бы его уверенность. Вечером поделилась с друзьями планами. Что и говорить, идея их не вдохновила. Даже Кейден, что уже два дня подряд радовал своим присутствием, высказался против. «Ликирия, ты еще недостаточно окрепла после тех событий. Я слышал, дома городили магическим барьером», а соседи спешат избавиться от недвижимости. Попросту бегут. «Я все равно пойду туда!» Советовать мне могли все, но решение принимала только я. И это его «ликирия». Берг подчеркивал, что мы теперь чужие люди. Раздражала до ужаса. Но ничего не могла с этим поделать. «Тем более, что я там буду не одна. Декан может открыть портал в Академию по первому требованию». «Не понимаю, зачем ты вообще ищешь способы помочь Лайеру?» Красноволосый любое проявление самостоятельности встречал в штыки. «Затем, что не привыкла, когда мне указывают, с кем и как проводить личное время». «Что ты имеешь в виду?» «Да, я как-то подзабыла, что друзья не в курсе притязаний высокопоставленных берков. Отдать должное, команды сдержали слово и никому не разболтали о стычке с Герном». Их больше интересовала возможность поучаствовать в исследовании. Только то, что теперь буду вынуждена каждое воскресенье проводить в обществе потенциальных женихов. Ого!» Эльд присвистнул. «И кто эти несчастные?» Денрик Герн и Кира Барерк. «Лири, ты ведь не шутишь?» уточнил Рихтер. Он, в отличие от полуэльфа и подруги, отлично знал обоих. Впрочем... как и Кейден. А что, похоже? Без разрешения старшего рода никаких встреч не было бы. Скрипнув зубами, прокомментировал Кей. Значит, Стрелам нашел тебе выгодную партию. Любой волчице польстила бы внимание самых влиятельных мужчин Беркании. Герн, что-то знакомое. Дейра нахмурила лоб. Недавно вроде слышала это имя, «Не могу вспомнить. А то у Кейдена спроси. Это с его сестрой он развлекался на приеме у аракинцев». Подсказала информацию, чтобы те, кто еще не понял, сделали правильные выводы. «Но, говорят, все обошлось. Девушка выжила». Рихтер первым сообразил, что к чему. «Герн не имел права требовать замену». «Выжила», — подтвердила я. «Мэлла Клайер тоже вот выжил». обвела всех многозначительным взглядом. «Но она же не...» напуганной ужасной догадкой прошептала подруга. «Сама не видела, но нор говорит последствия идентичны». «Так, ты взялась помочь лаэру чтобы снять проклятие с Алиши? Тогда и Герна можно будет послать куда подальше. А что так? Денрик – завидная партия. Если кто и сможет противостоять Киропу...» то только он по моему я достаточно ясно выразилась что не потерплю столь бесцеремонного вмешательства в мою личную жизнь все все прекратите присек назревающую ссору эльтер за одним разобрались а второй то кирраб я зло усмехнулась внес меня одним из обязательных условий при заключении какого то договора между беркании и артаном. «Вот же бешеный Виор! Что б ему!» Ругнулся Рихтер. «Чем мы можем помочь?» «Вы и так помогаете», — я смягчилась. «Уже тем, что поддерживаете, переживаете, да просто, что находитесь рядом, это много для меня значит». Потеплевшие взгляды парней и шмыгнувшая носом растроганная Дэй стали лишним подтверждением, что я не безразлична им. Но ну а то, что Кейден делал вид, будто не имеет к нам отношения и оказался в моей гостиной не по своей воле, не имело значения. Лучшим доказательством неравнодушия служила распирающая его злость. Я давно научилась определять настроение своей пары, а что до отсутствия браслетов или потери памяти, то для меня это ничего не меняло. Красноволосова душила ревность». Как бы глубоко он не пытался засунуть это чувство, я точно знаю. Потому что испытывала похожие ощущения, стоило увидеть рядом с ним другую девушку. — Я бы тоже сходил на вашу практику, — выдал перед уходом Кейден. — Полагаю, ректор даст разрешение? — тебя не обязательно, Кей. Я осеклась под возмущенным взглядом. от чего то Берг бесился, когда я сокращала его имя. А раньше ведь нравилось. Не нужно. Я справлюсь. Да почему ты считаешь, что все вертится вокруг тебя? Я сам хочу взглянуть на место, где чуть не распрощался с жизнью. Я стиснула зубы, чтобы не сорваться на очередную колкость. Присутствие Красноволосого будет меня отвлекать. Поэтому... Дождавшись, когда ребята разойдутся по комнатам, связалась с Лираем и попросила его не отпускать Кейдена на практику, тем более, что с третьекурсниками ему делать нечего. От мысли, что и меня в их группе быть не должно, отмахнулась, как от назойливой мухи. «Мне можно. По количеству умений ничуть им не уступаю. Наоборот, знания, что вложил Париус, как раз соответствуют. Раньше не было только достаточного уровня силы, чтобы их применять». А сейчас вот даже матерые некроманты не разберутся, что же я там наворотила. Однако моим ожиданиям не суждено было сбыться. Красноволосый, видимо, подсуетился, раз его включили в состав практической группы как официальное лицо. Ну, Лер. Сам же заверил, что близко не подпустят Барра к практике. И что я вижу, явившись в аудиторию? Кейтон мило беседует с Ронаном и Шейном, обсуждая детали прошлого задания. «Привет!» Буркнула она прозвучавшее приветствие и демонстративно села подальше от парней. Успела заметить, как по губам Берка скользнула усмешка. «Похоже, ему нравится поступать наперекор мне. Если прямого приказа не поступало, то можно игнорировать просьбы. Чего хочет этим добиться? Непонятно». Появление преподавателя избавило от навязчивых мыслей. Нор-Эрхаш провел инструктаж, обрисовал цели и ожидаемые результаты. Все то он обращал на пользу. Мое желание осмотреть место происшествия вылилось в персональное задание для каждого адепта с выводами не меньше, чем на трех страницах. «Портал, открытый Арагнидом, вывел нас на улочку возле памятного дома. кейни соврал, когда говорил, что люди бегут из проклятого места». Запах брошенного жилья, заколоченные окна, вывески продается на каждой второй двери, отсутствие привычного городского шума и тягостное чувство чего-то неотвратимого. Ни птиц, ни животных, ни насекомых. Мертвая земля. Совсем как на проклятом пустыре в академии, где нашел свою смерть некромант. Вот и знакомый забор, калитка. Вместо вполне приличного строения я увидела дышащую на ладан развалюху. Чёрная плесень практически съела стены и жуткими кляксами расползалась в стороны. Выглядит ужасающе. Пробормотала, поеживаясь от нарастающего дискомфорта. «По всему периметру установлен магический полог. Он не позволит заразе перекинуться на соседние дома». «Рад вас видеть, Вейра Ридлид стрелам». Появлению главы безопасности не удивилась. Предполагала, что пронюхает об этом визите и нарочно подстроит встречу. «И вы здесь?» Невежливо пробурчала в ответ. «Следите за мной». «Наслышан, что вы горите желанием разобраться в этом... этой... проблеме. Как заинтересованное лицо. Я лично слежу за ходом расследования». Хрипотца в голосе. Мягкие интонации. «Он всерьез полагает, что на меня это подействует?» Бросила на мужчину беглый взгляд. Темно-зеленая форма дополнилась строгим кепи и теплым плащом. Длинный козырек головного убора делал Берка похожим на ворона. Ухоженного, лощеного, нахохленного, все время зыркающего по сторонам и выискивающего что-либо интересное, привлекающее внимание. Время шло к зиме, и на улице изрядно похолодало. Я и сама под привычную ученическую мантию надела утепленный костюм и курточку, так что ощущала себя неуклюжей, раздавшейся в шире толстухой. А разве оно не завершилось? Преступники найдены, приговор вынесен. Проигнорировав подставленный локоть, пошла к калитке. Можно подумать, я и шагу без посторонней помощи ступить не могу. Хотя... Ради того, чтобы вывести из себя красноволосого, наверное, следовало быть повежливее с женишком. Зеленый взгляд так и норовил прожечь во мне дыру. Закусив губу, попыталась скрыть глупую улыбку. Значит, не все равно. Пусть он ничего не помнит, но инстинкта не заглушишь. Кейс с самого начала терпением не отличался, и только ради меня начал меняться. Но если раньше мы были помолвлены, то теперь все изменилось». Он один из рядовых членов стаи, тогда как я, ее Альфа, а повиноваться перк ой как не любит. «Стараемся руками ничего не трогать, не облокачиваемся», — последовали инструкции от декана. «Тот еще паучара. Знал, наверное, что Герн тут будет, и ни словом не обмолвился. Хотя, что бы это изменило? Ничего. На мое желание посетить это место никак не повлияло бы». «Так, не отвлекаться», — одернула себя. «Лучше сосредоточиться на том, ради чего сюда пришла». Миновав прихожую и коридор, попала в гостиную. Мебели там, кроме трех кресел и столика, не было. В прошлый раз не успела толком разглядеть, а сейчас и смотреть не на что. Женная полоса под ногами напоминала о силовом барьере, которым отгородился Мерлок. На затоптанном полу еще сохранились следы двух пентаграмм, в основных узлах которых застыли оплавленные свечи, бурые пятна крови. Крупное горелое пятно с тонким налетом пепла и соответствующая дыра в потолке. Из чего были выполнены стены, теперь не разобрать. Черная гниль проела их насквозь. На чем только крыша держится. Подошла туда, где меня настигло заклинание — Присела, дотронувшись пальцами до грязных досок. Боль, отчаяние, пронизывающая до костей тоска. Место еще хранило память о случившемся. Часть комнаты, не отгороженная барьером, пострадала в первую очередь. Если взять меня за эпицентр, то выброс силы вполне соответствует степени разрушений. Мэл, Где в это время находился он?» Вроде бы сидел в кресле. А потом... В тот момент мне было не до предателя. Но точно знаю, что волной его сбило с ног. Помню, что слышала какой-то удар. Комната не настолько большая, значит, один или два Лиеса никакой роли не сыграли бы. Но Лайер справился. Если бы проклятие достигли цели, то он не смог дальше помогать Мерлу. А меня точно кто-то тащил... И потом, я успела цапнуть кого-то, и если судить по ранам на груди оборотня, то именно его. Какой из этого следует вывод? Никакой. Ничего не понимаю. Не мог же Мел превратиться в заживо гниющее чудовище лишь от того, что я оставила пару царапин? Или мог? Нужно увидеть вторую жертву. Лири? В глазах декана застыл немой вопрос. «Как себя чувствуешь?» «Тебе плохо?» Быстрее всех рядом оказался Герн. «Помощь мне действительно требовалась, поэтому подала руку мужчине, а он, видимо, не ожидавший, что я так просто соглашусь, слишком резво поставил на ноги. Не знаю, сколько просидела на полу, но мышцы успели затечь». Вот и пошатнулась, стискивая пальцами плотную ткань форменного сюртука. «Тебе нужно на воздух». Берг, не обращая внимания на мой протест, подхватил на руки и понёс к выходу. За спиной расслышала чё-то глухое рычание и пару ехидных смешков. «Поставьте меня на землю, я нормально себя чувствую». Потребовала, как только оказались во дворе. В объятиях постороннего мужчины меня колотило крупной дрожью, а проклятое место вытянуло силы, лишив способности сопротивляться. «Мне ничуть не трудно, и я не сомневаюсь, что вам стало лучше», невозмутимо ответил Денрик, крепко прижимая к себе. «Настаиваю на осмотре целителя». Моё здоровье не ваша забота. Я мышцы пересидела, вот и не устояла на ногах». «Тогда мой долг спасти Вейру и сделать ей расслабляющий массаж». «Мышцы — это не шутки», — ответил Нахал, расплываясь в коварной улыбке. «Поверьте, вам понравится». «Немедленно отпустите!» Я готова была расцарапать самодовольную рожу. Даже Кей так не выбешивал и не позволял себе такого. «Вейергерн, вы не слышите, о чем просит девушка?» — раздался рядом звенящий от гнева голос красноволосова А вам, адепт, какое дело? — Лирия, мой друг. И если ей необходима помощь, то ее окажут в Академии. За Вейру Ридлетт сейчас отвечает куратор практики, Вейр Норерхаш. Уверен, он незамедлительно откроет портал, если здоровью адептки что-либо угрожает. — теперь уже Лирия? — бросила благодарный взгляд на Кейдена. — «Хорошо», — сдался Герн. «Ликирия, вы точно себя хорошо чувствуете? Точнее, некуда», — охотно закивала головой. «Отпускайте уже!» Оборотень с неохотой разжал руки, бережно поставил меня на землю. «Осталось совсем немного, и ты целый день будешь принадлежать только мне», — шепнул на ухо, прежде чем отпустить Дёрнула плечом, стараясь избавиться от мурашек, что покрыли тело от такого наглого заявления. На всякий случай отошла на пару шагов поближе к Кейдену. «Вейра ридлет всё в порядке?» Появился Нор Эрхош. Получив от меня заверение, что всё просто замечательно, продолжил. «Сейчас адепты возьмут пробы, и мы можем возвращаться. Если возникнут вопросы, у нас есть запись маг Отчет можете написать в аудитории, как и в прошлый раз. Адепт-бар, присмотрите за девушкой. Четверть часа, не более. Вергерн, требуется ваше присутствие. Адептам необходим практический материал, а без вашего разрешения запрещено что-либо трогать. Спасибо. Не сдержало вздоха облегчения, когда высокая фигура Берка скрылась за дверью. Кейден лишь фыркнул, всем своим видом показывая, что ничего особенного не сделал. ну ну какие мы гордые небе столики горечь отметила я а сам то не понравилось что меня другие на руках носят вон примчался следом спасать и уже ласково волчонок мой